Песенка. У меня немного денег. В кабаках меня не любят, а служанки вяжут веник и сердито щепки рубят. Я запачкал руки в саже, на моих ресницах копоть, создаю свои миражи и мешаю всем работать. Голубые судомойки, добродетельные челить, И на самой жёсткой койке ваша честность рай вам стелит. Тяжела с бельём корзина, и мясник острит так плотский, тем красней льются вина до утра в хрусталь господский.